Глава десятая Настало время ужина. Он был сервирован на снежно-белой скатерти с топольчившимися четкими складками. Не дать не взять, как на тайной вечере, кисти фламандского художника. Кридл и мальчишка, его подопечные с поразительным проворством, сновали из кухни в гостиную, сменяя блюда. Желая польстить наставнику, мальчишка наедине с ним без устали восхищался его умом и талантами. «А правда, мистер Кридл, что вас в ополчении научили всему на свете?» «Как неправда, правда? Чего я там только не навидался?» «Конечно, сегодня-то мне Джайлс помог, без его подмоги мне бы такого лоска не навести. Я его Джайлсом зову, даром, что он мне хозяин. Надо бы величать его как положено. Да мы с его родителем как родные братья росли. Ну, совсем как от одних отца-матери». «А правда, мистер Кридл, что вы историю всю насквозь знаете?» «Как не знать? Что ни случалось, сражения, мор или там казни, все помню. А в нашем приходе сколько почтенных людей на моей памяти перемерло». «Вот опять им подавай чистые тарелки. Старые для пудинга нехороши, видите ли? Нет, чтоб поставить их кверху дном, как раньше бывало». Тем временем Уинтерборна, едва ли сознавая происходящее, выседал в гостиной во главе пиршественного стола. Сраженный неудачей, унизивший его в глаза Грейс, он в рассеянности поедал хлеб, кусок за куском, и снимал нагар со свечей так часто, что их мигающие фитильки утопали в растопленном сале. За пудингом последовала печеная утка. Кридл внес ее прямо на и жаровни, высоко поднял воздух и с плеском вывалил на блюдо, предупреждающий воскликнув «Осторожно, леди и джентльмены!». Грейса вздрогнула, заморгала и прижала к лицу носовой платок. «Боже милостивый, что ты наделал, Кридл?» — гневно закричал Джайлз, вскочив, как ужаленный. «Да я что? Без гостей так делали, но я и хотел опять!» — громким шепотом начал Кридл. «Ладно тебе!» — оборвал его Джайлз и поспешил выразить надежду, что масло не попало Грейс в глаза. «Нет-нет, пустяки!» — успокоила она его. «Мне только слегка брызнуло в лицо». «Поцелуй, и все как рукой снимет», — галантно заметил мистер Баутри. Грейс вспыхнула. «Ничего обойдется», — быстро вступил лесоторговец. «Беда невелика». Но лицо его вразрез со словами говорило. «Этого надо было ожидать». Джайлс сам был не рад своей затеи. «Что говорить? Грейс совсем не место среди этих людей». И зачем было приглашать Баутри со столяром? Но кого же тогда звать, если других приятелей у него нет, а без гостей дом выглядел бы совсем пусто и неуютно? Нет, не такое виделась ему в мечтах эта рождественская вечеринка. Прочие гости должны были только заполнить пустоту, отдав первенство семейству Мелбери. А вышло так, что они вылезли вперед оттеснив Мелбери на задний план. После ужина сели за карты. Баутри со Столером мигом завладели новой колодой и, облюбовав в углу отдельный столик со свечой, принялись за свою нескончаемую игру. Всюду, куда бы эти двое ни являлись, они тотчас с видом важной задумчивости садились продолжить прерванную игру, при которой Милок поминутно переходил из рук в руки. Остальным гостям поневоле пришлось довольствоваться вынутой из комода старой колодой, заигранной еще бабушкой Джайлса. Посредине карты были темные сальные пятна, отпечаток азартных пальцев нескольких поколений игроков, давно сошедших в могилу. От времени короли и дамы приобрели унылый вид и смотрели не царственными особами, а обездоленными изгнанниками, ютящимися под случайным кровом. Чинное молчание за общим столом изредка нарушали доносившиеся из угла рифмованные прибаутки фермера Баутри или столяра. «Попомни, друг, мои слова, что тут всего лишь тридцать два!» Их сопровождал скрип мела по столу, След за этим слышалось новое восклицание «Перебранка» и «Карты» сдавали заново. Лесоторговец уже не скрывал своих чувств. На вопрос Джайлса, не скучно ли ему и его семейству. Он самодовольный миной похвалил вечеринку, заверив его покровительственным тоном. «Не бойся, все идет как по маслу. Эйки, славные у тебя бокалы!» — Не знал, не знал, что у тебя в хозяйстве столько добра. — Люси, — обратился он к жене, — надо бы и нам такие завести. Окончив игру, он, как хозяин, стал спиной к камину и, свысока точная вещь, оглядев что-то, говорившего ему Уинтерборна, заметил. — Ладно, у тебя куртка, Джайлз. Я бы не проще в такой ходить, да не знаю, где взять. Но мне за тобой не угнаться. Заждавшиеся музыканты из Большого Хинтока выступили вперед и заиграли. Начались танцы. Грейс сделала несколько па и сбилась. За годы разлуки с Хинтоком совсем забыла фигуры деревенских танцев. Джайлс почувствовал, что все пропало. А Грейс, глядя на движущиеся в старинном ритме пары, припоминала себя в светлом зале просторного дома, Среди прелестных воздушных подруг, точно эльфы, порхавших в облачке легкого муслина. Сейчас, должно быть, они далеко, в местах ничуть не похожих на малый хинток. Какая-то незнакомая Грейса женщина, взяв со стола карты, предложила ей погадать. Грейс согласилась, и женщина и не связана, извиняясь, что давно уж не пробовала гадать, Что-то ей напророчило. Стоя рядом, мистер Мелбери презрительно комментировал Да что ей гадать? Ее судьбу люди, ученые, не тебе чита, предсказали. Знаешь, как они называются? Френологи, а это что за гадание? Столько лет поживешь среди умных людей, разве в хинтке? Чему удивишься? Наконец подошло время расходиться по домам. Когда семейство Мелбери откланялось, игроки в углу еще не поднимали голов от карт, успев исчеркать Мелом весь столик красного дерева. Ночь была погожая, дорога недальняя, и все трое Мелбери решили прогуляться пешком. «Хороший парень Джайлз, ничего не скажешь?» — сказал мистер Мелбери, выйдя на аллею под сводо деревьев, среди которых, точно вкрапленные в узор ветвей, ярко светились звезды. «Очень хороший», — подтвердила Грейс, таким тоном точно хотела уверить собеседников, что Джайлз ничуть не упал в ее глазах. Выйдя на прогалину, откуда днем был виден дом доктора, они заметили свет в одном из его окон хотя было уже далеко за полночь. «Еще не ложился», — заметила миссис Мелбери. «Важная работа, стало быть», — отозвался лесоторговец. «А со стороны подумаешь, нет у человека забот. Так хоть поспит волю, днем-то его почитай, и не видит никто». После событий минувшего вечера особенно приятно было отвести душу разговором об образе жизни мистера Хит Спирса. Что странного, что никто его не видит. Какой интерес такому человеку жить в нашей глуши? Ну да, надо думать, он у нас не задержится. Тут мистер Мелбери снова припомнил Джейлсову вечеринку и, пользуясь тем, что Грейс ушла чуть вперед, доверительно сказал, «Что ни говори, а эта жизнь не по ней». Не к тому она приучена. Вот ведь ничего наперед не угадаешь. Думал, пусть учится, по заграницам ездит. Вернется — будет Джайлсу хорошая жена. Вышло, что он ей не пара. Черт знает, какая досада. А что делать? Придется ей за него идти. Придется. При этих словах за их спиной раздался топот и два голоса, принадлежавшие неразлучным кортежникам, во всю глотку завопили на мотив военного марша. «Так пусть она, так пусть она отправится ко всем чертям!» «Вот смотри, с кем нас позвали!» — с негодованием сказал Мелбери, оборачиваясь назад. «Нам, старикам, что нас от того не убудет, но грейс каково! а ней-то он не подумал!» тем временем обсуждаемый на все лады Уинтерборн, бродил по дому, откуда только что убрались последние гости, и с тоской взирал на царивший всюду беспорядок. На кухне он застал Роберта Кридла, о чем-то размышляя, то сосредоточенно смотрел на догоравшие в печи угольки. «Ты верно притомился за день, Роберт, ложись-ка спать». А да что там, Джайлс, я хотел сказать, хозяин, хорошо б сидеть, когда все дела переделаны. А думая о своем, Уинтерборн взял кочергу и, наморщив лоб, стал ворошить залу, пока широкий пот не стал похож на опаленную зноем Сахару, усеянную огненно-красными камнями. А ну что, по-твоему вечер удался? Спросил он наконец. Угощение вышло на славу, это точно. И выпивку удалось, тут меня не проведешь. Бочки, какую не возьми, все гудят. Да, выпивка такая, что лучше не выдумаешь. Крепче меда я всю жизнь не пробовал. И наливка вишневая хороша. И сидра, и гристи никто не выгоняет. А уж как я его настоял на спирту да на пряностях, так о том и не говорю. А яичный флип вышел такой что хоть сквозь муслинцы иди, ни пятнышка не останется. Такой флип, кого хочешь, развеселит. Сам король от него запляшет. Тем, и не спорю, небось, не все по нраву пришлось. Он кивнул в сторону дома Мелбери. «Да, боюсь, что тут-то мы и оскандалились. Ну, коль так, значит, судьба». «И как эту улитку угораздило прямо ей в тарелку попасть?» «Какую еще улитку?» «Да обыкновенную. Я, когда тарелку ее выносил, гляжу, с самого края улиточка, маленькая такая, лежит. Откуда, думаю, ей там взяться? Должно зеленью попала «Это еще что за новости? А в зелень она как попала?» Чего не знаю, того не знаю. Только не иначе там она и была. Но, черт возьми, Роберт, там-то ее и не должно быть. Это как сказать. Где же еще улитки быть, как не в огороде? Улитки всегда в огороде живут. Я уже знаю, меня не проведешь. Что улитки, что гусеницы к капусте так и льнут. «Эту тварь, как не старайся, от капусты не отвадишь». «Но она хоть была неживая?» — содрогнулся Джайлз, подумав о Грейс. «Ну, это нет. Вареная — вот те крест вареная. Боже, избави, чтобы у Роберта кридла да встрепни живая улитка. Ах ты, Господи, эта тварь ты мелкая родилась на капусте. И весь век на капусте» и другого пропитания не знает, и чем она сама не капуста. Но молодая леди какова, сидит все молчком. Другая бы разговор завела, приятно побеседовала. Откуда, мол, улитка взялась? А то все как сычи сидели, не знали, о чем говорить. Что же значит всему конец? Пробормотал Джейл, стряхнув головой, склоненный над тлеющими углями и сильнее нахмурившись. «Она, Роберт, привыкла не к такому обхождению. Ей надо, чтоб были лакеи, чтоб все блестело. Мы перед ней деревенщина неотесанная. А коли так, пусть поищет себе другого. Нечего был забивать голову науками. Заноситься не весь куда». А то еще скажу, незачем было холостому джентльмену устраивать такой пир. Но уж если устраивать, так для тех, кто тебе ровня». «Ты прав», — с горьким вздохом ответил Джайлз и отправился спать.